Глава десятая. Саша надеялся, что утром успеет обсудить с Русланом сделанное накануне важное открытие. Он догадывался, что тот, как и он сам, полночи размышлял о сказанном космонавтом. Саше хотелось поделиться с наставником своими идеями и услышать результаты его осмысления, а может и инсайта. Едва добравшись до офиса, он бросился к Руслану. Но не тут-то было. В переговорный наставник был не один. Рядом с ним сидела Алина, а на мониторе перед ними распахнулась самая скучная и непонятная таблица на свете – балансовая ведомость. Поняв, что Руслану сейчас не до беседы о принципах подбора космического экипажа, Саша тихо закрыл за собой дверь и ретировался к кофемашине. Он как раз подносил чашку к рту, когда Руслан вышел вслед за ним и без предисловий огорошил новым заданием. «Привет, Сань!» «Сегодня на планерке будешь выступать». Саша замер, как кролик, услышавший шипение удава, чуть не облившись кофе с ног до головы. «А зачем? Ну, с чего?» «Руслан, извини, но мне кажется, я не готов еще», – сбивчиво заговорил он. «Может, не прямо сейчас?» «Я подготовлюсь, напишу речь». «Ага, отрепетируешь перед зеркалом в туалете», – хохотнул Руслан, но, вопреки обыкновению, Саша не поддержал его веселья. Его колотил нервный озноб и кофе плясал в чашке, с трудом удерживаемой трясущей рукой. «Да в чем дело? Ты чего?» – удивился Руслан. «Мне никогда не доводилось еще выступать перед аудиторией, даже если это все свои», – пояснил Саша, стараясь не стучать зубами. «И вообще я не очень оратор, Руслан. У меня сценобоязнь, понимаешь?» «Горло перехватывает, коленки трясутся, и я... все. Ну, не готов я еще». «Саша, брось! Готов, я же вижу!» «Не так уж это сложно, провести планерку!» «К тому же, это одно из важных умений лидера. Без него у тебя ничего не получится!» Решительно отмёл возражение Руслан. «Не тормози! Ну что ты, как этот? Чебурашка!» Насмешливо подхватила неслышно подошедшая Алина. «Вот-вот, в обморок чебурахнешься!» Кровь бросилась Саше в лицо. «Ничего ж себе шуточки! У человека травма, а она...» Он пытался испепелить Алину гневным взглядом, но она подмигнула ему и приставила ладонь к голове. Изобразила Чебурашкины уши. Саша невольно улыбнулся и почувствовал, как снова обретает контроль над своим телом. Чтобы закрепить победу, он отпил глоток кофе и спросил. «А о чем мне говорить?» Несмотря на то, что голос его прозвучал гораздо увереннее, в голове по-прежнему крутились панические мысли. Саша думал, что у него недостаточно авторитета, чтобы выступать перед ребятами. Кто он такой, чтобы их учить? Даже не сторожил. Так, сбоку припеку. Что он может дать другим людям? И как вообще сделать, чтобы его слушали? Понятно, что ребята слушают Азата, Жору, Колю, Алину, Катю, но они в Malik Space не первый год. С особой радостью слушаю Руслана. Уж он-то, горящий человек, как никто, умеет заразить своим энтузиазмом. А он, Саша, он же знает себя. Стоит ему оказаться перед аудиторией одному, без поддержки на перекрестие десятков взглядов, он немедленно растеряется и начнет заикаться и мямлить, и все, пиши пропало. Да не дергайся ты, уже серьезно сказал Руслан. Я буду рядом. Никто тебя под танки не бросает, если что, подхвачу. Хм, раненого бойца. А говорить ты будешь о мотивации. Ты цифры последние видел? «Видел?» – грустно кивнул Саша. Цифры, мягко говоря, не радовали. «Ну, значит, все понимаешь. Думаю, большая часть ребят сейчас переживает трудности, которые тебе уже удалось преодолеть. Вот и поделишься опытом. Расскажешь, как настраиваешь сам себя, какие у тебя были проблемы и как ты сам действовал, чтобы их решить. Ну, ты сам все знаешь. И, кстати, сам справился с минимальной поддержкой». Не один я вижу твои успехи, ты же и сам их чувствуешь. И ребята их видят, можешь не сомневаться. Но выполнить это задание ты должен не только ради ребят или ради меня. В первую очередь это нужно тебе. Ты должен осознать, что понятен своим коллегам. Помнишь, я говорил, как важно уметь продавать себя? Ты уже в полной мере владеешь этим важным навыком, но еще ни разу не применял его на практике. Пора начинать. «Я даже не соображу, как к этому подготовиться», – вздохнул Саша, залпом допивая кофе и взмолился. «Пожалуйста, расскажи, как ты сам это делаешь? Баланс подождет, ладно?» – со вздохом спросил Руслан у Алины. Так и кивнуло, и Руслан увел Сашу в переговорную. «Понимаешь, мне тоже поначалу было трудно», – заговорил наставник, когда они с Сашей уселись друг напротив друга за большим столом. «Но мои трудности были немного другого свойства». Я не боялся аудитории, наоборот, она мне очень нравилась. Я любил выступать и выступать понемногу, но однажды я стал замечать, что ребята меня не очень внимательно слушают. Нет, начинается все прекрасно, я вижу их внимание и энтузиазм, но постепенно их интерес ослабевает. Тогда я постарался говорить более понятно, приводить больше примеров из своего опыта и веселить аудиторию шутками но это не помогало. Поразмыслив, я решил записывать свои выступления. С первого же прослушивания я понял, в чем дело. Мои выступления длились по два часа, но суть их менялась, мельчала, понимаешь? Разговор рассыпался, уходил в сторону от сути. Может, даже ты первое время еще замечал сам за мной такое? Любовь выступать перед аудиторией не раз играла со мной дурную шутку. Проанализировав несколько записей своих выступлений, я понял, что трачу массу времени, ничего особенного не говоря, просто общаюсь с ребятами. Общение важно, конечно, но его не обязательно превращать в обязательный рабочий процесс. Тогда я и решил делать презентации, благодаря чему мои выступления сразу же приобрели четкую структуру. Теперь я успевал доносить до аудитории суть за короткое время. Я старался делать так, чтобы было по-прежнему весело и легко но чтобы при этом задача закрывалась максимально эффективными методами. Я поставил себе цель сделать так, чтобы ребята меня понимали, слышали, принимали, чтобы мы с ними были на одной волне, и это все за минимальный промежуток времени. Каждой презентации я готовился, составлял план, продумывал нюансы. Знаешь, к тому времени я успел повидать много руководителей, которые не в состоянии, понятно, изложить мысль. Но при этом они постоянно ноют, что все вокруг дебилы, в нашей стране никого нет, кто может и хочет работать, всем бы только денег, водки и ничего не делать. Но ведь они сами в этом виноваты, это их ответственность. Если с руководителем люди не доходят до результата, это сначала его промах, потом уже все остальное. Значит, он не умеет объяснить и вину за свое неумение готов переложить на кого угодно. А нужно всего лишь принять на себя ответственность за своих сотрудников. Понять, что плохо они работают, потому что ты плохо ими руководишь. Такой подход переворачивает проблему с ног на голову. Не все вокруг виноваты, а ты недостаточно умел. Не все могут допустить такую неприятную мысль. Но я был уверен, если член команды проявляет себя не с лучшей стороны, лидер в первую очередь должен спросить себя, где, что я не так сделал? Что можно улучшить? Чему ситуация может научить меня? Если начинать с себя, многих проблем можно избежать. Нет, бывает, конечно, разное. Руслан задумался, видно, вспоминая это самое разное. Но гораздо реже, чем могло бы быть, закончил он неожиданно и подытожил. В общем, иди готовься. Все у тебя получится, Саша. Я верю в тебя. На подготовку оставался ровно час. Саша довольно быстро составил презентацию. Для примера он вспоминал презентации Руслана и легко вписывал на листок пункт за пунктом. Развитие основной идеи тезис за тезисом. Примеры, возможные вопросы слушателей. Саша сначала формулировал мысль в голове, потом записывал на листок. Закончив абзац, он шепотом читал его вслух. Репетировал, как и предсказал Руслан. Разве что не перед зеркалом в туалете. Саша снова и снова пытался представить, как все это будет происходить где кто будет сидеть, как отреагирует на тот или иной пассаж. Представляя реакцию ребят, он, сам того не замечая, снова накрутил себя до приступа паники. Он вспомнил, как, обладая хорошей памятью, всегда с удовольствием учил стихи к в детском саду. Маленький Саша без труда запоминал реплики по нескольку куплетов и с удовольствием разыгрывал сценки с Аней Беловой, которую природа наградила столь же счастливой памятью. Но однажды Аня заболела, играть сценку пришлось с другой девочкой, с Мариной. Поначалу все шло хорошо, но недоучившая текст Марина вдруг смешалась, покраснела до ушей и расплакалась. Воспитательница бросилась утешить девочку, подхватила ее и увела. А Саша так и остался стоять. Он смотрел в зал и не знал, что делать. Текст он вроде знает, но читать его следует с партнершей. К тому же до того внимательно слушающие взрослые совершенно потеряли интерес к спектаклю. Он стоял, вытянув руки по швам, пока не заметил, что мама пробирается к нему, протискиваясь через ряд выставленных для зрителей детских стульчиков, то и дело извиняясь, наступая на чьи-то ноги и невольно толкая кого-то. Саша бросился к маме, обхватив ее вспотевшими руками и спрятал горящее лицо в кладках ее платья. Они с мамой редко вспоминали тот случай, но сцена-боязнь, обуявшая Сашу с тех пор, не позволяла забыть о нем совсем. Вот потому он сейчас сидел, уставившись в монитор, и четко знал, что обязательно облажается. Тело снова охватил нервный озноб, зубы застучали от несуществующего холода и даже коленки дрожали. «Все у тебя получится, Саша, я верю в тебя». Прозвучал в голове голос Руслана, и Саша сцепил зубы, превозмогая панику. Наставник верил в него, а он до сих пор ни разу не подвел. Раз Руслан сказал, что Саша готов, значит, у него были для этого основания. Выход есть, просто нужно найти его. После нескольких минут напряженной работы мозга, Саша вспомнил, что каждое утро делает визуализацию завтрашнего дня. А почему бы и сейчас не потратить несколько минут на подробную визуализацию? Саша вышел в пустую столовую, сел за стол, подперев подбородок руками, и принялся представлять свою первую презентацию. С самого начала и до мельчайших подробностей. Сначала дело шло туго, но опыт сыграл свою роль. Саша увлекся и даже увидел, как ребята смеются в ответ на его шутки. Вышел он из столовой гораздо более уверенно. Все-таки хорошая эта вещь, визуализация. Главное, что работает. Но нужно было сделать еще кое-что. Саша ворвался к Руслану и горячо заговорил. Слушай, можешь немного помочь? Единственное, что меня сейчас пугает, это вот какой момент. Будто выхожу я такой, и все на меня смотрят и ждут. В общем, для первого раза очень страшно. Боюсь биться. Можешь начать за меня? Ну, ты такой заговоришь, а потом раз, и я выступаю со своими тезисами. Саша потряс перед носом наставника исписанными листами. Руслан внимательно посмотрел на него, оценивая происшедшее за час перемены и, видимо, остался доволен. «Ну, что с тобой делать? Давай!» – согласился он. «Но это только для первого раза. Я не буду начинать каждую твою презентацию». «Само собой!» – кивнул Саша, улыбаясь с облегчением. Вот теперь от страха сцены не осталось и следа. Он был готов, как прима-балерина, к коронному танцу. Руслан начал планерку с темы, которая волновала всех. Цифры болтались ниже плинтуса. Саша сидел, облокотившись на стол и скрестив руки на груди, как будто он совсем ни при чем, и не ему предстоит продолжить после Руслана. Сердце его стучало быстро-быстро, но внешне он оставался спокоен. «Сами понимаете, что с такими темпами мы мероприятие провалим», говорил Руслан. «А можем ли мы позволить себе провалить такое мероприятие?» «Нет», – ответил нестройный хор голосов. «Нам нравится то, что мы делаем», – снова спросил Руслан, и снова ребята ответили. «Да». На сей раз их голоса прозвучали немного увереннее. «Вот и выходит, что бросить признать поражение мы просто не имеем права», – ободряюще улыбнулся Руслан. «Значит, остается одно – найти, где мы лажаем, и устранить трабл. Все согласны?» «Да!» – почти твердо отозвалась аудитория. Руслан кивнул и замолчал. Настала продолжительная пауза, и Саша понял, что время его выхода. «Ребят, я заметил, что мы чуть расслабились», – заговорил он, откашлившись, и все сразу повернулись к нему. «Это приведет к тому, что мы не выполним план, да и вообще, мне кажется, что массу рабочего времени мы проводим зря, просто теряем. От того и цифры упали. Смотрите». Вчера вечером я подумал, что мне придется в этой жизни потратить на работу 70% моего времени. «Сам высчитал?» – спросила Катя. «Нет», – не растерявшись, парировал Саша. «Девушка моя посчитала». По аудитории полплыли смешки, и Руслан незаметно показал Саше оттопыренный большой палец. «Мол, молодец, жжешь, так и держи». Саша кивнул наставнику и продолжил. «Так вот». Если я буду все это время проводить так бездарно, как мы это делаем сейчас, моя жизнь пройдет зря на целых 70%. Смешки утихли. Воцарилась наполненная вниманием тишина. Саша ловил на себе заинтересованные взгляды ребят и удивлялся. Они его не смущали. Он действительно был готов. Я решил проанализировать. Прочитал он начало первого тезиса и вдруг убрал свои наброски за спину и прошелся по аудитории. «Почему мы вообще так делаем?» – заговорил он с неожиданной горячностью. «Потому что к работе относимся так, как научили нас относиться к работе, как к куску жизни, который нужно прожить как можно скорее, словно это никому не нужное время. Как будто работа – это самая невкусная часть блюда в тарелке, и надо побыстрее съесть ее и приступить к вкусной. Вот я и подумал, а почему мы так относимся к рабочему времени?» Почему мы решили, что этот кусок невкусный? Мы сами можем приготовить его, и лишь нам дано определить, будет он вкусным или нет. Выбрать, проводить нам время с пользой и добиваться результата, или сидеть в социальных сетях, общаться, болтать, смеяться. Не секрет, что каждый из нас, парни, мечтает быть Фондориным, или хотя бы Рэмбо. Аудитория снова зашлестела смешками, и Саша продолжал немного и заговорил, когда восстановилась тишина. Девушки тоже мечтают иметь стройную фигуру, красиво говорить на любую тему, быть по-настоящему интересными. И все мы думаем, завтра я пойду в спортзал, буду учить английский, когда у меня появится свободное время, начну рисовать, когда не буду работать. Но это великое заблуждение. Только 1% из нас на самом деле будет это все делать. Зачем это «буду»? Можно прямо сейчас взять и сделать. Например, быстро сделать свою работу и освободить себе время на английский и рисование. Прямо после работы зайти в спортзал. Записаться на танцы, получить автомобильные права. На все это возможно найти время. Надо просто развивать терпение и трудолюбие, пользоваться новыми технологиями и оттачивать свои навыки. Знаете, что такое поток? Это когда ты концентрируешь все свое внимание на процессе, всеми силами стараешься улучшить свою работу, соревнуешься в первую очередь с самим собой, сам себе ставишь планку все выше и выше. Тогда любые депрессивные мысли уходят, и ты входишь в поток. Это сразу понятно. Тебе просто начинает удаваться все, за что ты берешься. А дальше – больше. Сделав одно дело, находишь другое, и его тоже делаешь. Растешь. Двигаешься, достигаешь вершин. Саша на секунду замолчал, чтобы перевести дыхание, и увидел отклик в глазах ребят. Кто-то даже кивал в такт его словам. Он набрал полную грудь воздуха и продолжил. Встречались вам люди, которые знают ответы на любые вопросы? Ну, так бывает. Собирается компания друзей, и все друг у друга спрашивают. А этот сегодня придет? Тот особенный парень, душа компании. Здесь Саша наткнулся на негодующий взгляд Вики и немедленно исправил ошибку. Не обязательно парень, может и девчонка, конечно. Неважно, какого пола человек, просто он особенный. Разносторонний, способный проявить себя практически в любом деле. Например, посмотрите на Колю. Все повернули головы в сторону Коли от неожиданности чуть не поперхнувшегося кофе. Почему мы все любим с ним общаться? Да потому что он много знает и много думает. С ним интересно. К тому же он умеет формулировать свои мысли и не тратить время зря, ни свое, ни чужое. Он и есть душа компании. Ну, спасибо, отозвался Коля. Не зазнавайся только, ты тут не один такой, ответил Саша, и ребята снова рассмеялись. Думаю, каждый из нас думает. Я хочу, я бы тоже мог быть душой компании, чтобы меня все любили и всегда были мне рады. Но кто знает, как стать таким человеком? Саша обвел аудиторию взглядом. Его слушали, но отвечать не спешили. А может, не рисковали? Сначала надо понять, чем отличается от общей массы такой человек. Думаю, что он интересный, умный, развитый и твердый. На него любой может опереться в любой момент. Это человек со стержнем. А стать таким человеком можно только постоянно развиваясь. И не просто так, а в разных областях. То есть, интересоваться миром вокруг нас и стремиться его изучить. Видите, как все просто? Саша снова переждал смешки, откашлялся, прочищая горло. Азат протянул ему бутылку с водой, и он благодарно кивнул, разом опустошив ее на треть. Видите ли, чтобы развиваться разносторонне, сначала стоит достигнуть успеха в том, чем ты занимаешься именно сейчас. Все же знают о теории самопрезентации или самопродажи. Вот, да. Чем больше у алмаза граней, тем ценнее он становится на рынке. А наши грани – это как раз те сферы, в которых мы сильны. Ну, что каждый из нас алмаз, этого, я думаю, говорить не надо. Это очевидные вещи. Каждый из нас – это большая ценность и для компаний, и просто так, сам по себе. И для своей девушки. Словно не невзначай заметил Максим, и все снова рассмеялись. Конечно, и для наших близких кивнул Саша. «Только вот, ребята, мы же не только посмеяться собрались. На самом деле мы сейчас говорим про наши звездные космические цели. И тут одно из двух. Или каждый из нас может сказать, «Я хочу быть таким!» «Я хочу иметь такие цели!» Или ему просто нечего делать в компании Malik Space. Теперь ребята замолчали, насторожно поглядывая на Сашу, и он понял, что немного переборщил. «Не похож ли он сейчас на Марата?» Не выглядит ли его последняя фраза, как «Мы никого здесь не держим, кто хочет, может уходить прямо сейчас?» «Возможно, это все звучит, как будто я умничаю», – сказал он, стараясь смягчить эффект. «Или кажется слишком резким. Но я говорю это не потому, что хочу, чтобы кто-то из вас ушел. Мы все здесь одна семья. Посмотрите, вот наши наставники. Руслан, Коля, Жора, Азат. Они люди» которые не только учат нас работать так, чтобы нам самим не было стыдно, они учат нас самим быть лучше. И глупо было бы не учиться у них, ребята». Саша замер, вслушиваясь в оцарившееся молчание. Ему показалось, что он плохо закончил речь, смешался и потерял контакт с аудиторией. В отчаянии он посмотрел на Руслана, но наставник одобрительно кивнул ему. «Да, ты прав», – сказал вдруг Максим. «Не скажу, чтобы я этого ожидал, но... Отличный спич, бро!» Немного дурачись, высказался Коля. Заговорили все разом, и одобрительные возгласы слились в невнятный гул. «Точно, Сань!» – перекрыл гул бас Жоры. «Ну что, погнали, ребят?» Он подпрыгивал на месте и поводил плечами, как будто разминался перед выходом на ринг. Саша осторожно выдохнул. Кажется, все хорошо. Руслан жестом показал ему на переговорную. — С боевым крещением, — сказал он серьезно, как только за ними закрылась дверь. — У тебя отлично получилось. Даже меня удалось зацепить за живое. У тебя несомненный талант. — Да ладно талант, — усмехнулся Саша. — Руки до сих пор трясутся. Но мне очень понравилось. Вошел в раж, что называется. Он вспомнил, как спрятал за спину с таким тщанием заготовленные листочки, словно дайвер, впервые опустивший страховочный канат и ушедший в свободное плавание. Как начал говорить от себя, словно слова были его сутью и шли прямо из сердца. И разулыбался во весь рот. — Что, понравилось? — спросил Руслан, подмигнув. «Очень — Очень, — признался Саша. — Еще хочу. — Да, это такое занятие, затягивает, — ухмыльнулся Руслан. «Вообще ты молодец! Даже я не ожидал такого ораторского потенциала!» Талант, и не отмахивайся!» – наставник похлопал Сашу по плечу. «А что мы делаем с талантом?» «Используем в целях личностного роста!» – легко ответил Саша и, подумав, добавил. «Своего и чужого!» «Верно!» – кивнул Руслан. «Но есть еще один хитрый нюанс. С талантливых, понимаешь, спрос выше. Так что вот тебе новое задание!» «Садись и смотри его прямо сейчас». «Может, я лучше дома?» – заикнулся Саша, но Руслан резким жестом отмел его возражение. «Ситуация критическая, Саша. И поправить положение мы должны как можно скорее, иначе будет просто поздно. Я даже не о балансе сейчас. Баланс мы с Алиной поправим. В целом, компании ничего не грозит, но наш саммит будущего может пострадать, если мы прямо сейчас не примем меры». «Сам же говорил о недопустимости тратить время». «Так что действуй, оратор! Космос смотрит на тебя!» Саша взял из рук Руслана листок и ушел на свое место. Интуиция подсказывала, что ему весьма скоро придется показать на практике, хорошо ли он справился с новым заданием наставника.